13 сентября в Северном полушарии. 14 марта я заметил на широте 55 градусов ледяные глыбы высотой от 20 до 25 футов. Эти льды образовали небольшие заторы, которые которых шумом разбивались волны. Наутилус шел по поверхности океана. Нетленд плавал в арктических морях, и льды не были для него редкостью.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 Вдали, казалось, путь совершенно загромождался льдами, и на широте шестьдесят градусов проход исчез. «Ну, тут встанем», — сказал Лент. Я был с ним согласен, но капитан нему отыскал узкую щель и отважно проскользнул сквозь нее, очень хорошо зная, что вслед за Наутилусом льды тотчас же замкнутся. Наутилус, управляемый искусной рукой, прошел все льды, классификацией которых по форме и размеру восхищала Канцейля. Айсберги или ледяные горы, ледяные поля, дрейфующие льды, пак, кругляки и полосатки. «Почему это называют их кругляками и полосатками, с позволения их чести?» — спросил Канцейль. «Потому что первые имеют круглую форму Канцейль, а вторые — продолговатую». а сказал Канцейль. «Мудрено?» — спросил канадец.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 Лови мы на этих широтах два месяца ранее. Ночей бы не было, — сказал я. — Почему? — спросил Лент. — Солнце не заходило бы, — ответил ученый Канцель. Круглые сутки стоял бы день. — А-а-а! произнес канадец. — Впрочем, и теперь еще ночи короткие, — сказал я. Всего три-четыре часа. А вот после ночь продлится целых шесть месяцев. 15 марта мы перешли широту,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 и падение ледяных гор вызывало опасные водовороты даже в глубоких слоях океана. Тогда Наутилус скачался и вертелся, как деревяшка. Часто я думал, что льды нас запрут окончательно. Но капитан все-таки пробирался через ту или другую трещину. Он находил их по тонким струйкам синеватой воды, бороздившим ледяные поля.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 Это были уже не кругляки, ни полосадки, ни ледяные поля, бесконечная и неподвижная цепь сплотившихся ледяных гор. «Сплошные льды», — сказал Нэтт Лент. «Видите, профессор?» «Вижу, нет Около полудня показалось солнце. Капитан Немо установил наши координаты, и оказалось, что мы находимся на 51 градусе 30 минут долготы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 он возвращается назад, но в наших условиях нельзя было ни идти вперед ни отступать. проходы закрылись за нами. если мы будем стоять на месте то наутилус вмерзнет в лед. это еще ничего что льдины сдвинулись сказал надд а вот когда они начнут напирать на судно, тогда только держись. так и случилось около двух часов пополдни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 — Смею вас уверить, что Наутилус не только выберется, но и пойдет дальше. — Дальше на юг? — спросил я, пристально глядя на капитана. — Да, к югу. — Он пойдет к полюсу, профессор. — К полюсу! — воскликнул я. — Да, к полюсу, — ответил капитан, не теряя хладнокровия. — К южному полюсу, к неизвестной точке, где сходятся все меридианы земного шара.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 а что значит «триста метров» для Наутилуса?» «Ничего не значит, капитан. Наутилус может даже спуститься глубже и в нижних слоях нисколько не беспокоиться о том, что на поверхности 30-40 градусов мороза». «Справедливо, капитан, совершенно справедливо», — ответил я. «Я поддавался искушению». «Затруднение только в том», — сказал капитан Немо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 С этими словами Нэтленд оставил меня, не желая больше разговаривать. Тем временем начались приготовления. Около четырех часов капитан нему объявил мне, что надо задвигать люк и, следовательно, пора уходить с палубы. Я бросил последний взгляд на сверкающие сплошные льды. Погода была ясная, воздух чистый, хотя довольно холодно. Двенадцать градусов ниже нуля.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 Канцель последовал моему примеру. Проходя по корабельным коридорам, я надеялся встретить капитана нему но, наверное, он сам стоял у штурвала. На следующий день, 19 марта, уже в пять часов утра, я был в салоне. Электрический лак показывал, что мы идем с меньшей скоростью. Наутилус осторожно поднимался вверх. Сердце у меня начало страшно биться. «Удастся ли нам выйти на поверхность? Неужели мы выплывем, найдем свободное море?» «Нет». Меня уведомил об этом довольно сильный толчок. наутилу стукнулся об лед, и, судя по глухому звуку, лед в этом месте был еще очень толстым. Мы находились на глубине тысячи футов, значит, над нами было около двух тысяч футов льда.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 Значит, около семидесяти метров льда отделяли нас от поверхности. Сплошные льды, очевидно, превращались в ледяные поля. Ледяные горы переходили в долины. Я не отрывал глаз от манометра. Мы поднимались по диагонали, следуя наклонному рельефу подводной части льдов. Льды становились все тоньше. Наконец, в шесть часов утра того памятного дня 19 марта дверь салона открылась, и капитан Нему сказал «Открытое море!»